Часть 3. Глава 10. Лондон. 1 апреля 1901 года. Понедельник. «Морган требует ни в чем не отставать от Воронцова. Так что мы делаем то же самое. Набираем кредиты, размещаем облигации, выпускаем акции, короче, всеми правдами и неправдами привлекаем деньги. Заказываем, заказываем и заказываем оборудование. Моторы, вагоны, бензопилы, самоходные баржи и узкоколейки». Причем не только в Канаде. Теперь по всем Соединенным Штатам. У Моргана собственный капитал вдвое меньше, чем у Воронцова, но вот объемами он ворочает почти втрое большими. Ну что ж, Ян, все движется к нужному нам финалу само по себе. Создается инфраструктура в нужных нам местах, а наши противники опутывают себя цепями долгов. Кризис уже начался, так что никакого расширения сбыта продукции, на которое они рассчитывают, не будет. А значит, все плоды их трудов перейдут к тем, кто готов подхватить – к нам. «Вернее, к Шифу и к вам», – уточнил Ян Карлович. «Это не страшно. Канадские активы ему не нужны, русские тоже. А американские пусть забирает. Все остальное получит Британия». Рига. 30 марта, 12 апреля 1901 года. Пятница. «Так, значит, говоришь, документы восстановить хочешь. А кто может подтвердить твою личность? В Риге меня знали только два человека. Кирилл Бенедиктович Артузов и Кашко Аркадий Францевич. Начальник полиции Риги? Эх ты хватил, братец. Нет уж, его мы беспокоить не станем. Посиди-ка тут минутку-другую». Действительно, не прошло и минуты, как этот важный полицейский чин вернулся в компанию. «Вот, Кирилл Бенедиктович, сей подозрительный субъект заявляет, что имеет честь быть вам знакомым. Вам, да еще самому господину Кошко. Секундное всматривание и... «Юрий, вы живы?» Из мемуаров Воронцова-американца. В этот раз все тоже началось с телеграммы. Артузов так спешил донести весть до меня, что даже не стал, вопреки принятым правилам, шифровать сообщения. Хотя и постарался сохранить конспирацию за счет обтекаемых выражений. «Наш общий знакомый снова воскрес?» ВСКЛ, «Послезавтра вместе ним буду в столице?» «ТЧК». «Назначьте место встречи?» «ТЧК». Разумеется, я взял Натали, Генри Хамбла и Алексея Ухтымского, спросившего отпуск со службы и временно заменявшего Семецкого. А дальше все по-взрослому. Небольшой поезд с тремя бронированными вагонами и охраной довез нас до кондопоги. Там пересели на скоростной пароходик, предназначенный возить только вип-персон нашего холдинга. И с комфортом добрались до Питера. Санкт-Петербург, 1 апреля, 14 апреля 1901 года. Воскресенье. Праздновали воскресенье Семецкого, разумеется, у нас на миллионной. А дальше... Гранату я ухитрился зашвырнуть немного в бок, так что осколки меня миновали, да и взрывная волна, похожая, догнала уже отразившись от стены. Но все равно досталось мне так крепко, что пару дней в себя не приходил. Повезло, что местный староста англичан побоялся. Да, и язык зулусов он немного понимал, потому понял, что этот черный про себя орал, мол, он сын вождя и великий воин. За такого зулуса могли и отомстить. Вот он и велел собираться, а когда его еще и Сангома поддержал, так и вовсе никто спорить не стал. Сангома — это такой ведьмак. Ну, колдун, знахарь и шаман в одном лице. Генри все точно так и предположил. И был прав. Собрались негры быстро, но не мгновенно я успел в себя прийти. Ну и попросил с собой забрать. Обещал заплатить потом, если до Лоренсу Маркиша проводит. «Нет, так-то деньги у меня и с собой были, я на всякий случай немного пятифунтовых банкнот за подкладку вшил. Но зачем искушать своих ближних? А почему так долго пропал-то?» Рана трудно заживала, потом еще какую-то местную болезнь подцепил. Пока выздоровел, премия успела на восток перебраться, в милях в ста севернее Лоренца мархиша обосновались. Места там пустынные, одному дойти до города нереально. Вот и ждал, пока племени и покупки понадобились». С ними уже до цивилизации добрался. Там и отдал им и карабины и револьвер, да еще и гвоздей прикупил, коров пару. А себе чистую одежду попроще и проезд до лоренца Маркиша. Даже на новую обувь не хватило, так в старых ботинках и поехал. А негры их не присвоили, пока вы были без сознания. Пытались, но старейшина сказал, чтобы вернули. Он рассчитывал с меня больше получить, да племя и получило больше в конечном итоге. «А почему решили, что убит именно ты?» «Так визитки мои остались. Цвана они не нужны были, и труп Ашота нашли. Белый? Белый. Бумаги на Семецкого есть? Есть. Значит, он. Ну, я, то есть. Но меня эти поиски Семецкого насторожили. Так что я в банк не пошел, а в конторе нашего доверенного человека вместо него распоряжался какой-то подозрительный тип. Я и решил смыться по-тихому». Отправился в порт, устроился в грузчики, начал присматриваться. Там грузчики в основном черные, местные, но на самый ответственный груз белых нанимают. В порту два парохода из Саутгемптона стояло, но с англичанами я связываться не хотел. К счастью, был еще один небольшой пароходик с портом приписки Лиссабон. «А как вы на него попали, Юрий, если вы без документов?» – удивилась Натали. «Зайцем, что ли?» «Нет уж, зайцев там ловят». Грусто был ценный, гивея. Ее плантации недавно неподалеку от порта высадили. Нет, я сделал так, чтобы меня сами на борт затащили. Углядел, как вербовщики пьяного на борт тащат, пошел за ними, а в кабаке и уселся недалеко от них, да начал изображать опустившегося за булдыгу. После пары стаканчиков они ко мне и подсели. Очнулся я уже только на борту. Вы рисковали, Юрий, заметил Артузов. Вербовщики могли работать не только на португальцев. Риск был, но уплыть все равно требовалось. А так я оказался у топки пароходного котла и даже с жалованием. А в Сан-Паулу-Ди-Луанда, даже к какому-то чину сводили, он мне временные бумаги выдал. Примечание ныне Луанда, столица Анголы. в описываемое время административный центр португальской колонии. На всякий случай я назвался не своим именем, а... Мары Ковальским из-под Варшавы. Под этим именем до Лиссабона и добрался. Там стал было думать, что делать дальше, да в портовом кабаке увидел наших матросиков. Ну и кинулся к ним. Выставил по стаканчику, поплакался на судьбу. Русские к своим жалостливые. Взяли меня кочегаром за койку и харчи, до да Риги-то везли. Но вот в Риге их старпом немецкая душа потащил в полицию документы восстанавливать. «Представляете, а там я как раз». Как узнал покойника нашего, обниматься полез. Вогнал местных полицейских чинов в конфузию. Они-то в нем шаромыжника какого-то подозревали. Из мемуаров Воронцова-американца. Мы тогда болтали с Юрием, а я сидел и думал, что Господь за что-то любит меня, раз так балует. Очередное воскрешение Семецкого не просто сняло камень с моей души. Нет, я радовался как дитя, что друг жив». Но не в меньшей степени меня радовало, что именно он снова займется нашей безопасностью. Брат Натальи, конечно, блестящий офицер, но некоторые задачи он просто не тянул. В этом году Беломорская ГЭС наконец-то выходила на полную мощность, а на Южкозерском мы запускали первую турбину. Это означало, что мы выйдем на сотню тысяч тонн хлорвинила, сможем начать производить по 15 тысяч тонн электротехнической меди, полторы тысячи тонн алюминия – Почти 20 тысяч тонн Тола и около 8 тысяч тонн Аманала. Если кто не понял, все эти предприятия принадлежали не Банку Норд, а нам с Натальей. То есть я наконец-то выходил на приличный уровень доходов. Ну или возвращался к уровню доходов прорывного 1899 года. И у меня были большие планы по запуску производства ионистров. Нет, в самих ионистрах ничего удивительного не было. Выпускать их мог начать кто угодно. Активированный уголь, да не очень сложный органический электролит, сложнее было добиться высокой емкости и низкого сопротивления. Там, восставленном мною в будущем, считали, что ключ и к тому, и к другому – графеновые структуры. Пленки графена почти плоские, толщиной всего в один атом, поэтому увеличивают в разы рабочую поверхность – а значит и емкость устройства при тех же объеме и массе. И во-вторых, они обладают очень высокой электро- и теплопроводностью, и за счет этого снижают сопротивление элемента, повышая максимум его мощности. Но ну и тепло лучше отводят, что тоже повышает рабочие характеристики. Знание это было бы абсолютно бесполезным, но... Шарился у нас в Карелии один сумасшедший изобретатель и непризнанный гений – который имел завиральную идейку. Мол, шунгит – уникальный материал, содержит природные графиноподобные структуры, потому, дескать, они так уникально все и фильтруют. И бегал по разным бизнесменам, требуя, чтобы они ему вперед заплатили 100 миллионов долларов, а он им подаст гениальную идею о том, как эти самые подобные правильно окислить и выделить. Примечание, все так и есть. Применение графеновых структур в ионистрах повышает их характеристики. Шунгит активно изучается на предмет выделения графеноподобных структур. И даже сумасшедшие изобретатели уже почти четверть века говорили о том, что такие структуры в шунгите могут быть. Так что авторы домыслили совсем немного. Понятное дело, что его отовсюду гоняли. Прогнал в конечном счете и я. Но один момент меня заинтересовал. Ионистор, который этот кадр приволок и в самом деле имел потрясающие характеристики. Емкость 1,20 кВт часа на килограмм, как у свинцово-сернокислого аккумулятора. Но вот мощность в сотни раз выше. Разумеется, это могло быть обыкновенным мошенничеством. И кадр мог просто спереть экспериментальный образец в какой-то военной лаборатории, к примеру. Но я решил попробовать. Раз за разом проводил опыты, и когда замаячил «Луч надежды», «Пошел простым путем. В разных городах мира для меня нанимали начинающих химиков или физиков, подписывали с ними контракты и привозили ко мне в Беломорск. И там мы поступали, как это и принято, в НИИ. Только наш НИИ был классическим ящиком. До окончания исследований общение с внешним миром было прекращено, а между собой строго ограничено. Каждый в этом ящике исследовал свой участочек. Потом новый этап и еще и снова». Мы уже продвинулись до уровня половины целевых показателей, но я думал, что нужен еще год. Деньги на это появлялись. Так что я, не дрогнувшей рукой, планировал потратить как минимум 700 тысяч рублей. А может быть и миллион, или два, если потребуется. По покупательской способности, нынешние 2 миллиона рублей соответствуют почти четверти миллиарда долларов, восставлено мною будущем. Думаю, если бы там кто-то такие деньги потратил – Тоже добился бы результата. Но результат мало получить, его еще надо сохранить в тайне хотя бы год, пока мы не будем готовы снять максимум с выброса ионистров на рынок. И вот тут-то Семецкий подходил идеально. Ну а я, я не просто знал, как увеличить приток юных энтузиастов в Беломорск. У меня было готово для этого очередное чудо. Санкт-Петербург, 15 апреля, 28 апреля 1901 года. Воскресенье. Сенсация, невероятные чудеса науки. Знаменитый Воронцов на вчерашнем заседании ИРТО. Примечание: это неоднократно упоминавшееся ранее Императорское Российское Техническое Общество. Продемонстрировал парение в воздухе без опор. Чудеса науки и техники. Покупайте газеты. Доносились с улицы крики мальчишек газетчиков. У вас, Юрий Анатольевич, невероятная тяга к эффектным зрелищам. «Ну ладно, открыли вы нечто весьма любопытное. Доложились бы в ирто, написали статьи в научные журналы. Но зачем превращать это все в балаганный фокус? Зачем вы свой левитирующий материал раскрасили под восточный коврик? Зачем сверху прилепили фигурку индийского факира? Нельзя, нельзя, голубчик вы мой, превращать храм науки в цирк!» Я лишь ухмыльнулся. «Как же нельзя!» Да, научное открытие местная публика воспринимает только после того, как месье Верн объяснит ей в своих романах, в чем тут прикол. И то воспринимает это лишь образованная и читающая прослойка. Техническая и научная интеллигенция – считанные проценты от населения, а мне нужно, чтобы каждый мальчишка услышал, увидел и замер от восторга. Идеи прогресса, как и любые другие идеи, ярче всего воспринимаются через зрелища. Тем более, что раскрасить табличку ВТСП, то есть высокотемпературного сверхпроводника, было самой малой проблемой. Как и изготовить из пенополистирола фигурку факира. Заказал, заплатил рубль и к утру готово. И открывать там было нечего. С этим самым ВТСП в моей истории бум случился как раз, когда я школу заканчивал, так что на химфаке МГУ мы много и долго его варили. И хитрости я помнил. Достать оксиды бария и меди, а также кислород, тоже просто. И жидкий азот в беломорских лабораториях производили пусть и пару килограммов в день. Сенсации долго не живут. И верно, говорит пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать любое, даже самое красочное описание. Я еще помню, как сам поражался, что таблетка вдруг начинает парить над кольцом из магнитов. Спичкой внизу проводил. Все понимал, но не верил своим глазам. Так что и тут нужно было обеспечить доступность шоу в разных уголках мира. И чтобы всюду рядом со зрелищем звучали слова Воронцов, русский Эдисон, да хрен с ним, если на дело работает. И особенно беломорские лаборатории. Сюда должны захотеть попасть студенты и ученые со всего мира. Спрос на зрелище нужно удовлетворять моментально, как только он возник. Вернее, как только я его создал. А значит, мне нужен был источник Итрия, третьего и последнего компонента сверхпроводящей металлокерамики. И у меня он был. В отходах моих предприятий по извлечению Тантала. Итрий часто встречается в Тантало-Необиевых месторождениях в виде примеси. А вот на то, чтобы заставить Байкова наладить выделение этого самого Итрия хотя бы килограммами, пришлось потратить без усил. Не хотел он отвлекаться на всякую ерунду, не имеющую практического применения. Беломорск, 19 октября, 1 ноября 1900 года, четверг. Эх, если бы его услышали в моем будущем, где редкоземельные элементы были основой всей кибернетики и микроэлектроники. Или если бы он мог посмотреть, как изменит мир эта самая ерунда. Но тут пришлось иные применять стимулы. Просто приказать я не мог, у него люди и так пахали в лабораториях с утра до вечера, прихватывая и выходные. Впрочем, и отступить я тоже не мог. Потому что как раз для того, чтобы увеличить количество людей в лабораториях, мне и нужен был Итрий. А потому я сначала напомнил, что у нас тут многое крутится вокруг химии, и что мне кажется любопытным применение Итрия в качестве катализатора. Что характерно, я даже не очень-то и врал. Я точно помнил, что катализаторы с включениями Итрия в моем будущем применялись, хотя не помнил, в каких производствах. Но Байков уже тоже начинал расти как управленец, и потому спокойно предложил включить эти перспективные исследования в план 1904 года. А к тому времени они совершенно точно нужное количество Итрия мне выделят. Когда же я продолжил настаивать, предложил подключить к обсуждению и своего патрона Чернова. Разумеется, Константин Дмитриевич решительно поддержал своего ученика. Он и к совести взывал, и рассказывал мне, что Андрей Горобец, ваш, кстати, протеже Юрий Анатольевич, в лабораториях уже и ночевать начал. Ему бы барышнями интересоваться, а он за лабораторным столом чахнет. И тогда я прибег к бесстыдному шантажу. Тихо, но разборчиво я произнес – Ферохром. Что? Неожиданно осекся Чернов. Хромирование деталей. Не стал я повторять, а лишь расширил тему. Что ферохром? При чём тут хромирование? Против этих тем вы будете возражать. А ведь позор какой-то. Хромитовые руды добывают у нас на Урале, но хром для металлургии мы покупаем в Германии. Примечание. Так и было в реальной истории. Причем даже в начале 1930-х. Добывали хромовые руды у нас, а потом мы покупали ферохром и соединение хрома в Германии. Естественно, существенно дороже. «Надо это исправить, я вас спрашиваю. Надо. Хром – твердый и инертный материал. Надо нам с вами научиться делать из него покрытие из стали. Не как сейчас, а по-настоящему массово. Надо. А вы мне тут про трудности выделения нескольких килограммов металла рассказываете». Помилуйте о людей, где взять, о лаборатории. Вы только что вспомнили про Андрея Горобца? С ним и с двумя его братьями я наладил производство аспирина тоннами в месяц. Безграмотные подростки, а у вас под боком куча реалистов. Детальки в мастерских шлифуют, да в пейнтболе друг с другом ратится. Пейнтбол и прочие игры – дело, конечно, в их возрасте нужное. А оставить таких золотых пацанов на шлифовку деталек мы себе позволить не можем. Отберите из них наиболее способных, натаскайте, и пусть они руками работают. Если придется, то и ночами. Раз у вас с утра до ночи пашут, то ночами в лаборатории и простаивают. Вот и загрузите их. И разгрузите себя. Ваше дело не в лабораториях пропадать, а думать и руководить. Согласны? И тут же, вспомнив урок, преподанный нам Софочкой, взял лист бумаги, карандаш и начертил таблицу. Мероприятия сроки ответственные. Потом протянул Байкову. «Заполняйте, Сансаныч, Сегодня заполните, завтра согласуете с Константином Дмитриевичем, а послезавтра ждем вас с планом у себя. Я приглашу Наталью Дмитриевну и Софью Карловну, там и обсудим. И Бог даст, и утвердим сразу, чего тянуть. Дел-то у нас воз целый». Из мемуаров Воронцова-американца. Я и не стал тянуть, зато мысленно надавал себе Тумаков за то, что не вмешался в ситуацию раньше. Ведь видел же, видел, что люди зашиваются. А решение нашел в аварийном порядке. Тогда в очередной раз я понял, как права моя Натали. Морган при всей его гнилой сущности и проблему оценил бы давно, и решение стал бы искать сразу. Вот тогда я и осознал, что мне нужно учиться управленческой науке и учиться системно. Пацанов же я собрал в ближайшую субботу. Нет, не всех реалистов, а только тех, кто сам рвался вперед – И не так уж и важно, ходили они на лекции ученых-изобретателей, изобретали что-то сами, играли в пейнтбол или занимались китайским боксом. Мне было важно, что они сами чего-то хотели в этой жизни и добивались этого. Беломорск, 21 октября, 3 ноября 1900 года. Суббота. Этот день Артем Никодимович Рибаконь запомнил на всю жизнь, до глубокой старости. Ярко и во всех подробностях. Сам Воронцов-американец собрал их, простых реалистов и гимназистов, навстречу. Не всех, понятное дело, все не влезли бы даже в зал театра, который Воронцов выпросил под это мероприятие. Но тут были почти все Темкины соратники и соперники по пейнтболу, были и ученики Шифу Фаньвея и самые известные Самоделкины. Причем в уголке даже панды сидели, так что и китайцев, выходит, позвали. А в другом углу сидели армяне, на галерке шумели Деребасовские, дети переселенцев из Одессы, были и девушки. Но тут Юрий Анатольевич заговорил, и слова его были еще удивительнее, чем сам факт, что такой важный и занятой человек тратит время на встречу не с другими миллионщиками, не с инженерами и не с важными чинами, а с ними, обычными пацанами. «Степан Андрей Семен, подойдите, пожалуйста», – подозвал он к себе братьев городцов а потом обратился к остальным. Многие из вас их знают. Да, именно с этой троицей я начинал свой аспириновый проект. Никого тогда больше и не было, только я до трое простых и не очень образованных одесских пацанов. И начинали мы миллионный проект. В зале загудели, похоже, в отличие от Темки, не все были в курсе. А теперь они ручкаются со знаменитым на весь мир химиком Менделеевым, Работают в лабораториях Чернова, которого знают все, кто тесно связан со сталью, и активно участвуют в строительстве здесь, на Белом море, города будущего. Он дружески потрепал стоящего по правую руку Степана, по плечу и продолжил. «Вы спросите, как это связано с вами?» «Самым тесным образом. Потому что мы продолжаем строительство. И нам по-прежнему не хватает людей. Не просто людей, а тех, кто встал бы рядом, как вот они» кто не просто будет исполнять «разное подай, принеси», а мыслит себя нашим соратникам, как вот они мыслили. И вы, ребята, и девчата, можете ими стать. Мы собрались здесь тех, кто сам стремится добиться большего. Пока что мы все зовем вас в нашу команду, в команду строителей будущего, но мы ждем от вас большего. Что из вас вырастут капитаны, капитаны новых команд, капитаны своей судьбы. Он оглядел зал и, возвысив голос, закончил. «Капитанами судьбы не только своей, но и нашего края, нашей России, а в конце концов и всего мира». Из мемуаров вранцова американца Термин «Капитана судьбы», как это часто бывает, обрел отдельную жизнь. И да, в тот раз мы говорили еще много. Пацанов и девчонок просто потрясло, когда они поняли, что это мы, то есть я, моя жена, Тищенко, Гребеневич, Луцкой, Гольберг и Чернов, будем спорить за них, перетягивая к себе. А что делать? Я хоть и сказал про «Капитанов судьбы» в риторическом запале, но и потом, трезво размыслив, понял, что прав. Нам не нужны были покорные исполнители От таких и инициативы не дождешься. Нет, нам нужно было, чтобы они сами решили, что вот это мне по душе, этим делом я хочу и буду заниматься».